два брата, два ветника. В той земле, в храброй Литве, у Цымбала короля литовского, как было столование, почестин пир на своих тонапановий, на пановий на, панови, на улановий Собиралися, съезжалися на почестен пир, Все его князья боярины, все дьяки его думны, Все панови и уланови, и вся поленица удалая. Все на пиру наедалися, все на пиру напивалися, Похвальбами все похвалялися, Король по палатушке похаживает, увидел двух своих витников советников двух любезных королевских племянничков увидел за столами за дубовыми не пьют они не кушают белые лебеди не рушают повешены буйные головы ниже плеч своих могучих, притуплены очи ясный во кирпичен пол говорил король таковы слова Ай же вы, два витника-совитника, Королевский их, два племянника, Что же вы не пьете, не кушаете, Белые лебеди не рушаете? Повесили буйные головы Ниже плеч своих могучих, Притупили очи ясные Вокирпичин пол. Какую же вы невзгодушку сведали? Что же нехорошее призаслышали? Али вас, мужик, деревенщина, Либо возголька бацкая, Либо мурза татарин поганый Обнес вас словами неразумными. Али, ествушки мои не по нраву, Напиточки мои не по обычаю. Говорят они таковы слова. Ай же ты, родный наш дядюшка, цимбал король земли литовский я! Никакой мужик деревенщина-засельщина, Голька бацкая, мурза-татарин поганый Не обнес нас словами неразумными. И все твои ествушки нам по нраву, Все напиточки по обычаю. Только не можем более терпеть славы великие про московского князя Романа Дмитриевича Давай-ка нам прощеньеце, благословенница, Давай-ка нам силы войска сорок тысячей, Силу войска латников, кольчужников, Силу войска на добрых конях. Говорит король таковы слова, Не дам прощеньеце, благословенница, И не дам силы войска сорок тысячей, У меня была пора, сила великая, Не во вас удал их, добрых молодцев, и тут я не смел ехать на святую Русь. Сколько я на Русь сил уваживал, со святой Руси силы не вываживал, а несчастный все выезживал. Лучше дам вам силы войска сорок тысячи. Поезжайте вы во землю волионскую, тая земля пребогатеющая, много есть злата и серебра, много есть бесчётной золотой казны, силы войска рати маломощица.